Глава 15 Лес Нарвы. Пока Диасы прятали повозку, по которой мы проделали столь длинный путь и собирали лагерь, я сидела на земле в мягком пепле и смотрела на темнеющий лес. Никакого пепла, искорюженных черных деревьев, только зеленеющая, шелестящая под потоками ветра листва. Красивый благоговейно прошептала Катарина, усаживаясь рядом и упирая подбородок в ладони. «И ведь он зеленый, представляешь? Ни единые пылинки, ни сухого желтого листочка. Это какое-то волшебство!» «Мы до сих пор не можем разгадать эту загадку. Лес словно находится под куполом и живет своей жизнью», — услышала я за спиной голос Люка и, обернувшись, заметила его задумчивое лицо. Я знала, что он увлекается наукой и даже когда-то мечтал стать доктором, пока его не определили на роль пары для жертвенницы. Наконец сборы были завершены, и мы выстроились перед широкой тропинкой, ведущей вглубь леса. Безликий начал давать распоряжение, я мигом скривилась от звука его голоса. — Жертвенницы, эта информация именно для вас, — сухо сказал он. — Лес Нарвы. Не такой, каким вы представляли его, или как он описан в ваших романтических книжках. Он, как и все в наших землях, создан для одного — убивать. Любой неверный шаг — и вы окажетесь в топях. Ягоды и грибы ядовиты поэтому держитесь рядом. Первым вошел Эргон. Он встал посреди пыльной дорожки, почти полностью закрывая обзор. Утром я прошел вперед на пару километров. Следов сопротивления не видел. Наверное, засели в своих норах. Кивнул он и, словно невзначай, недовольно посмотрел на меня. Обиженка. «Как говорила Алия, на таких волки в лес гадить ездят». «Выдвигаемся», — скомандовал Безликий и шагнул следом за Эргоном. Очевидно, он слишком доверял этой здоровенной махине. «Или он просто ничего не боится», — шепотом подсказало сознание. Я медленно переступила черту, разделяющую пепельное плато и лес. Он встретил нас с симфонией ароматов трав, древесные коры и чего-то еще, чему я не могла дать описание. Под ногами захрустели мелкие веточки и сухая листва, и я перекатилась с пятки на носок, наслаждаясь звуком. «Разделимся на пары. Идем в двух метрах друг от друга», — дал очередную команду безлики, запрыгивая верхом на охра — и невзначай, словно в беседе за чашкой чая, обронил «тень со мной». Я застыла, осознавая, «но я могу ехать верхом!» «Да неужели? У нас всего шесть охров, из них четыре наши, два свободные «На одном едет Кин, а второго могу оседлать я!» Еле сдерживая раздражение, прошипела я. «Второй болен», — безапелляционно ответил Безликий и даже притворно вздохнул. Я несколько раз моргнула. «Что?» Рядом остановился Айл, на его лице читалось замешательство, и он то и дело переводил взгляд с Безликого на меня. «Я думаю, тени будет удобнее со мной, Лик. Неизвестно, что ждет нас в пути. Вдруг тебе придется применить силу?» Он многозначительно посмотрел на Безликого, и я облегченно выдохнула. «Если Айл договорится, мне не придется всю дорогу бороться с чувством тошноты». «Кто еще может сравниться по силе со мной?» — усмехнулся безликий. «Только мой верный друг, и я тебе полностью доверяю, поэтому можешь взять с собой хоть троих. А теперь мы отправляемся». Я не намерен терять время на бесполезную болтовню. Я так и продолжила стоять на месте и недовольно буравить взглядом Безликого, а Айл лишь опустил глаза и проехал вперед. «Сама заберешься, Или тебя втащить за шкирку?» — буднично поинтересовался Безликий, и я поморщилась сама. «Я весь ожидание». Сидеть на охре мне никогда не доводилось, он значительно выше лошади, а чешуя, которая покрывает его бока, невероятно острая. Маленькие красные глазки и несколько рядов острых зубов не добавляли оптимизма. Пока я стояла в размышлениях, сколько силы приложить, чтобы, опираясь ногой на стремя, заскочить на охра, безликий решил не церемониться. Легко спрыгнув с недовольно фыркающего животного, он подхватил меня под мышки, высоко поднимая над землей. «Я же сказала, что...» Договорить да я не успела, уже оказавшись в седле, упираясь спиной в грудь безликого. «Держись крепче, жертвенница. Мы поедем спереди». Обнимая меня одной рукой за талию, прошептал он мне на ухо. «А если свалишься или сломаешь шею?» Придется найти тебе замену. Я крепче сжала зубы. Наша вереница тянулась по лесной тропе, усыпанной мелкими ветками, вдоль спалинов, раскинувших свои пушистые зеленые кроны, так что те скрывали серое небо. Дорога, выбитая колесами телег и копытами лошадей, теперь была заметно шире, давая возможности ехать на одной линии, Иногда я витала в облаках, мечтая с закрытыми глазами. Я хотела провести рукой по потрескавшейся от времени коре деревьев, зачерпнуть прозрачную воду из бьющего из-под земли источника, мимо которого мы проехали несколько минут назад. Хотелось расправить руки в стороны и кружиться, поднимая лицо к зеленой трепещущей на ветру листве. Но уже через несколько часов дорога наскучила, а живот скрутило от голода. Я оглянулась по сторонам, чтобы проверить сестер. Катарина, откинув голову на плечо Иргона, мирно спала. Оливия гордо восседала перед Айлом, держа спину так ровно, словно в нее был вставлен металлический шест, а вот сам Диас был крайне задумчив и, кажется, ничего не замечал. Кин, обхватив одной рукой за талию Софию, рассказывала ей какие-то истории, периодически переглядываясь с люком. К тому же досталось ехать с неугомонные и сыплющие на него обвинения Алией. Я усмехнулась, когда увидела, как он в очередной раз закатил глаза и насупился. «Едешь, как старая кляча», — вопила Алия. «У меня уже спина затекла. Смотри, куда коня ведешь, там же яма». «Я и без тебя знаю. Не нравится? Езжай сама», — отвечал ей красный, как помидор, люк, и мне даже казалось, что вот-вот он скинет ее сохра ты мне поговори тут, как дам». «Отдай». Прикрыв ладонью рот, я скрыла улыбку. Следить за перепалкой было интересно, но я все же вернулась к созерцанию лесного пейзажа. С каждым новым пройденным отрезком лес становился гуще и темнее. Кроны сливались друг с другом, образуя зеленое шелестящее покрывало, не желающее пропускать дневной свет. Прохладный ветерок гонял ароматы разнотравья, а дикие кустарники, усыпанные яркой ягодой, манили попробовать ее на вкус. В животе громко заурчало. Когда привал, ровно, почти без эмоций спросила я и сглотнула, увидев очередное дерево, склоняющее ветви к земле под тяжестью наливных плодов, безликий мой вопрос проигнорировал и продолжил молчать, уверенно видя охра. Только я хотела открыть рот и сродни алии и начать яростную тираду, как прямо перед нами открылся странный вид, идеальные, словно только что выстроенные домики из серого дерева с застекленными окошками, резными ставнями, пыльными желтыми улочками, деревенька, притаившаяся в тени деревьев исполинов. Только я долго не могла понять, что именно меня беспокоит. Какое место! сперва восхищенно сказала Катарина, а потом ее голос перешел на шепот. Жуткое. «Такое чувство, будто тысячи глаз наблюдают за каждым нашим шагом», поделилась соображениями Кин. Я была согласна с каждым словом, а потом уверилась, глянув на напряженных диасов, даже их, сильнейших в этом мире, что-то пугало и заставляло быстрее подгонять охров. Пока мы пробирались вглубь деревни, петляя между домиками, так и зовущими нас зайти внутрь, я заметила, что за все время наша группа не встретила ни одного человека. «Да здесь же никто не живет!» Мой голос прозвучал неестественно громко, и я замерла, прислушиваясь к эху. «Сделаем небольшой привал, но оставаться здесь нельзя». Безликий бесцеремонно схватил меня под мышки и спустил на землю. Ноги тут же утонули в дорожной пыли. Я прислушалась и снова отметила тишина. Ни единого звука, будто мир замер, уснул тихим сном. Спешившиеся Диасы оглянулись по сторонам, Эргон достал клинок. На все наши расспросы Диаса отвечали хмурыми взглядами и прижимали палец к губам, вынуждая говорить тише или замолкнуть вообще. «Да что за ерунда!» — все сильнее хмурилась я. Безликий выбрал один из домиков и кивнул Эргону. Тот вошел первым и осмотрел помещение. «Чисто!» «Пока день, опасаться нечего», — хмуро поделился Айл, снимая с навьюченного охра дорожную сумку. По лицам сестер я поняла, что они ошарашены так же, как и я. «Если здесь так опасно, нельзя было обойти», Все еще оглядываясь, поинтересовалась я у Люка. К груди он прижимал все тот же старинный томик, любовно поглаживая крешок большим пальцем. «Кругом одни топи. Все дороги лежат через долинку», — за него ответил Айл. При упоминании названия деревни я вздрогнула всем телом. «Мы в проклятом месте?» Кровь застучала в висках, и я потерла их до красноты. В детстве фриция рассказывала нам о деревне, новой, только что построенной и заселенной жителями. В одно прекрасное утро приезжие купцы обнаружили, что деревня совершенно пуста, не осталось никого, ни жителей, ни скота, ни домашних животных, даже крысы и те, будто растворились в воздухе. Что произошло с этим местом, так никто и не узнал. Однако путники, остававшиеся на ночь, исчезали так же, как и сами жители. Вся эта история была окутана Маревом тайны. Вопрос остался без ответа, да и был сугубо риторическим. «Мы же не заночуем здесь!» Переходя на высокие режущие уши ноты, завизжала Алия. Ее рот сразу же был зажат ладонью Кин. «Только пикни, и я вырву тебе язык, поняла?» Алия быстро закивала. «Умница!» На самом деле, я также слышала, что днем уставшие путники часто останавливались в долинке, не боясь местного проклятия, ведь пока светило солнце, бояться нечего. Но страх все же одолевал, поэтому я старалась держаться рядом с Безликим, какими бы чувствами к нему ни пылало. Рассевшись на крыльце домика, Айл и Люк быстро сооружали обед — В ход пошли сушёное мясо, которое противно скрипело на зубах, ломти желтого жирного сыра и лепёшка. Безликий снова растворился в воздухе, отказавшись обедать с нами, и, кажется, кроме Эргона это никого не расстроило, но и он бросился трясать воздух причитаниями, вернувшись к трапезе. «Интересно, что случилось с этим местом?» — прошелестел голосок Софии. Она сидела на новеньком обитым зеленым бархатом кресле, сжавшись в комок. — А меня интересует, почему здесь все сверкает новизной, — задумалась Оливия. — Судя по истории, этой деревне больше сотни лет, но выглядит она так, будто построена вчера. Этот лес всегда хранил тайны. О них слагают не один десяток легенд, — вклинился в разговор Люк с удовольствием пережевывая дольку сыра но я бы не хотел остаться на ночь, чтобы проверить их правдивость. А Легендов, вправду было много. Кто-то говорил, что именно с восходом Луны здесь появляются страшные монстры и сжирают всех, кто попадается им на пути. Кто-то пенял на проклятие, сделку, заключенную жителями с духами леса, якобы в обмен на вечную жизнь деревни лес забирал жизни путников. А кто-то сказывал, что местный люд научился обращаться в воздух и управлять временем. Именно благодаря этому деревня и казалась застывшей. «Это место настолько же интересное, как лес», — задумчиво произнесла я. «Вдруг люди превращаются в дорожную пыль или деревья?» Мои слова вызвали живой интерес, и на наперебой зазвучали споры. «А ведь правда! Гляньте, сколько тут пылюки!» — затараторила Алия. «Да нет, все же не вяжется», — перебил ее люк. «Тебе лишь бы умничать, не признаешь других версий, считая себя самым умным?» Очередную перепалку я слушать не стала, поднимаясь на ноги. «Ты куда-то собралась, Тень?» Осторожно взяв меня за руку, спросил Айл. В его глазах читалось беспокойство и затаённая нежность. «Хочу сходить в одно место», — краснее сообщила я. Понимающе кивнув, он осмотрелся. Только недалеко. Конечно, уходить далеко я и не собиралась, всего лишь зайти за домик и поискать укромное местечко. Оно обнаружилось сразу же, стоило мне скрыться с глаз следящего за мной Айла. Не теряя ни секунды, я зашла за мохнатый куст, увитый ползучей лозой. Я не поняла, как случилось то, что случилось. Быстрым росчерком ветвь лозы оставила тонкую царапину на моей кисти моргнув я поднесла кровоточащую ранку к глазам вглядываясь но уже через секунду она затянулась какого прохрипела я и заорала в голос когда чьи то руки дернули меня в сторону издеваешься передо мной стоял разъяренный безликий я поняла это по вздымающейся груди и дрожащим рукам которыми он до боли сжимал мои плечи «А если бы я была без штанов?» — зло прохрипела я. «Мне кажется, из всех нас издеваешься только ты!» «Разве я не просил никуда не ходить одной?» Сейчас его голос звучал устало. Я вспомнила последний разговор с ним и оскалилась. «Не просил!» Из-за дома выскочил Айл и быстрым шагом направился к нам. «Что случилось?» Безликий промолчал, все еще держа меня за плечо. «Тень?» — проницательно спросил Айл уже меня. «Все в порядке?» И уже обращаясь к Безликому, «Ты проверил местность? Обнаружил что-нибудь странное?» Он покачал головой. «Нет. Все как обычно. Ни единого всплеска, ничего». Я решилась утаить происшествие со странной лозой, тем более, что пореза больше не было. А чего нет, того нет. «Поскольку нет ничего опасного, я могу остаться одна!» Повысив голос, я многозначительно подняла бровь. Наконец-то привал был завершен, и мы снова отправились в путь. Теперь я поняла, почему лучшим местом для передышки была именно деревня — «Стоило нам покинуть ее не особо гостеприимные объятия, как дорога покрылась буграми, будто вспучившимися язвами, а обочина зарастала колючими кустами. Как великодушно рассказал нам Люк, один укол этого куста — и ты труп». Проверять его слова не решился никто. Когда лесная чаща начала стремительно темнить из-за заходящего солнца, был объявлен второй привал. «Как только мои ступни коснулись с земли, я тихо взвыла» поясница дико болела, а ноги затекли и не слушались. С такими же возгласами Сохров спускались остальные сестры. Больше всех причитала Алия и подгоняла Люка, который, по ее словам, специально вел коня по кочкам, дабы досадить ей несчастной. Стоянку решили разбить прямо под большим раскидистым деревом, ствол которого мы бы не обхватили, даже все вместе взявшись за руки». Эргон пытался соорудить что-то вроде шатра, и я вскинула бровь, когда услышала возглас Алии. «Мы останемся ночевать в этом лесу?» — проверещала она. Эргон посмотрел на девушку и одним махом вбил в землю кол для шатра. От этого зрелища Алия побледнела и прикусила язык, а мне казалось, что физическая сила этого Диаса превосходила нашу, всех вместе взятых. Я понимала, что остановиться на ночлег сейчас было отличным решением, ведь ночью здесь становилось намного опаснее, чем днем. Прямо из-под земли шли испарения, которые влияли на разум и заставляли уходить в лесную глушь, где неосторожных путников поджидали бездонные топи или еще что похуже. Рядом оказался Айл, он накинул мне на плечи свою накидку. Здесь почему-то всегда прохладно не глядя на меня, сообщил он. Где-то вдалеке прокричала птица, и я вздрогнула. «Почему ты так боишься безликого?» спросила я, не обращая внимания на нарастающий страх. «Кто он вообще такой?» Запустив петерню в шевелюру, Айл перекатился с пятки на носок. «Тень. Ты просто не знаешь, кто он. И мой тебе совет. Не зли его, прошу» я не смогу защитить тебя». Я промолчала, закусив губу и не глядя на Айла. С ветки на ветку перепрыгнула одноглазая вилка. Это место мне нравилось все меньше, а чувство паники уже захлестывало с головой. Внезапно прямо перед нами воздух сгустился, сообразуя очертания. «Айл, расставь огненный контур», — сухо бросил ему безликий, появившись рядом. Хоть я и знала, что он может передвигаться сквозь пространство, его появление всегда пугало и вводило в ступор. Выставив руки перед собой, словно собираясь драться, Айл стал закручивать между ладонями огненную спираль. Послушной змейкой она вынырнула из его рук, скользнула на землю и, петляя между ветками и камнями, обвела наш лагерь, вспыхивая ярче. Это было настолько завораживающе, что у меня перехватило дыхание. Кивнув, Безликий направил руку в сторону стремительно разрастающегося огненного круга, и тьма, сорвавшаяся с его пальцев, черным дымом влилась в контур, усиливая его. «Зачем это?» — напугала меня подошедшая сзади Катарина. «Наверное, какая-то защита. Я пожала плечами». «Не все так просто», — принялся объяснять нам Люк, поправляя неизвестно откуда взявшиеся очки. Все, что находится в этом лесу — сплошная темная энергия. Отравленные и мутировавшие от токсичных испарений животные боятся огня. Айл создал этот барьер, и Лик выстроил защиту из темной энергии, чтобы ядовитый дым не проник к нам в лагерь. «Не хотелось бы, чтобы меня сожрали какие-то твари», — запричитала Алия. «От твоего яда они все передохнут». «Сделаешь доброе дело на благо природе», — толкнула ее в бок Кин, и Алия зашипела. Выполнив работу, Айл быстро зашагал в сторону костра, и я последовала за ним. Усевшись на брошенную на траву куртку, он похлопал ладонью рядом, приглашая меня сесть. «Значит, помимо тьмы ты владеешь огнем?» — восхищенно проговорила я, и замерла, когда Айл, приблизив руку к огню, создал образ бегущей лошади ее грива воссозданная из языков пламени трепыхалась, а тонкие ноги выбивали искры а я завороженно наблюдала красиво айэлл хмыкнул все еще продолжая глядеть на огонь а эргону достался металл а что тогда люку знания умение создавать кристаллы ты ведь видела какие полезные вещи делает этот молец Я улыбнулась, покосившись на люка, который снова что-то читал. «А, безликий?» — напряженно спросила я и оглянулась в надежде, что его нет рядом. Аэлл нахмурился. Подбросив Поленьев в огонь, он заговорил слишком медленно и нехотя. «Никто не знает, Тень. Но то, что я видел...» Порой не поддается никаким объяснениям. «Иногда мне кажется, что...» Айл замолчал, словно отвлекся. Дальше договорить он не успел. «Нужна твоя помощь», — мрачно сказал появившийся безликий и исчез, едва закончив речь. Насупившийся Айл поднялся. «Дела ждут». Вяло проговорил он, косясь куда-то в сторону, и испарился, стоило мне открыть рот, чтобы задать следующий вопрос. Айлы безликие вернулись, но больше никто из них к нам не подходил, поэтому я не нашла ничего лучше, как присоединиться к компании сестер. Костер тихо трещал поленьями, пока Ктарина тыкала в него длинной палкой, норовя получить искры. Я улыбалась этому ребячеству и старалась хотя бы на этот вечер, а лучше на весь поход, выкинуть из головы непрошенные мысли. «Они так сгорят, если ты будешь играть!» — заворчала Алия и указала на корешки дубовика, которые обугленными головешками валялись в черных углях. Этот цветок рос только здесь, в лесах Нарвы. Сам бутон был ядовит но вот его коренья отличались насыщенным вкусом и безобидностью, по крайней мере, так сообщил нам Люк, несколько минут назад заявившийся с целым мешком этих корневищ. «Да они уже», — промямлила Катарина, — «того, сгорели». В подтверждении ее слов дубовик испустил дымок и съюжился. «Ну вот! Я так и думала, что без ужина оставишь!» Заверещала Алия и принялась, ковыряя палкой, выкатывать остальные корни. «Девочки, хватит! Что вы тут устроили?» запричитала Оливия и укоризненно посмотрела на Алию. Тьма все сильнее сгущалась над нами, и мне казалось, что она, как черная кошка со сдыбленной шерстью, ожидает удачного момента перед броском на забившуюся в угол мышь. София там решила умереть раньше времени, — снова отвлекла меня от мыслей Алия. Я скосила глаза в сторону шатра, где на галантно предложенной безликим накидке лежала София. В руках она вертела сухую ветку и даже не смотрела в нашу сторону. «Она особенная», — тихо проговорила Оливия. «Что-то пламя гаснет. Может, подкинуть хвороста?» «Я сейчас принесу, пока нет испарений». Буркнула я, поднимаясь и разминая затекшие от долгого сидения мышцы. Ходить далеко не пришлось. Подойдя к оградительному кругу, я сразу заметила несколько крупных веток за ним. Спокойно перешагнув огонь, я подхватила находку. Вернувшись к костру, я снова услышала причитание Алии. «Наша Кин! Ну гляньте на нее! Нашла время покрасоваться перед мужчинами! Стыд какой!» Кин в это время упражнялась с мечом, легко прокручивая его в руке и выбрасывая вперед, поражая невидимого врага. Диасы же, расположившиеся чуть поодаль от нас в пределах огненного круга, что-то выкрикивали ей, отчего Кин начинала биться с воздухом еще яростнее. «Я хотела спросить», — вдруг прошептала покрасневшая Катарина. «Тут пока только один шатер. Мы будем спать все вместе?» Оказывается, спать в одном шатре с нами никто не собирался, и это я поняла, стоило увидеть Тергона, быстро воздвигающего другой шатер в пределах круга, и усмехнулась, когда заметила, что их уже четыре. «Каждому Диасу по домику», — шутливо пробурчала под нос я и отворила полок нашего шатра. Внутри оказалась София. Она лежала на спине, сложив руки на груди и смотрела в потолок. Усаживаясь рядом с ней на мягкую шкуру, я обхватила колени руками и спрятала лицо. «Тебя что-то беспокоит», — тихо прошелестела София. Я даже не подняла голову. Обычно говорила она мало, и я не ожидала дальнейшего продолжения диалога. Лишь кивнула, даже больше для себя, нежели в ответ на ее слова. «Иногда мне кажется, что он ненавидит тебя», — прожигает взглядом. «Каждый раз, как ты оказываешься в его поле зрения. Но потом...» «Каким ты видишь его, Софи?» — перебила ее я. «То, что Безликий ненавидит меня, как и остальных адепты к обители, новостью не было. Высшая раса — диасы, рожденные, чтобы править людьми. Мы для них лишь инструменты, созданные для достижения цели». Когда они станут не нужны, их сломают или сожгут в огне. Так поступают со старыми изношенными вещами. Некоторое время София молчала, разглядывая в полумраке свои тонкие пальцы. «Красивый. Тень, ты бы видела, какой он красивый», — С трепетом произнесла она и резко замолчала, словно выдала какой-то важный секрет. Я пригладила ладонью взъярушенную шкурку, пропуская мягкий мех между пальцами. Его образ меняется под восприятием каждого София. Я не вижу его лица вообще, лишь чернеющую пустоту. А Оливия видит в нем старика с крючковатым носом, нарочито шутливо ответила я. Никто из вас не видит его настоящим тень. Только я договорить она не успела в шатер ворвалась катарина а следом за ней остальные сестры о чем беседуем девочки елейным голосом спросила алия и не дождавшись ответа продолжила а мы там смотрели такое представление кин и люк дрались на мечах и она его чуть не уделала сестры дружно засмеялись а с улицы послышался недовольный возглас люка я ей поддался «Не врежил глазы!» — со счастливым видом крикнула ему Кин и захлопнула полок, скрывая нас от глаз четырех диасов. «Думаю, нам пора отдохнуть», — настоятельно порекомендовала Оливия. Сопротивляться мы не стали. Сон пробирался незаметно, прячась в бликах огня, отбрасывающего тени на стены шатра. Скрывался в ветерке, треплющем легкий полок. И я не заметила, как провалилась в бездну грез. Проснулась, как от толчка, просто открыла глаза и часто заморгала, пытаясь сфокусировать зрение. Темно, только сквозь полок просвечивали блики огненного круга, рисуя замысловатые, продолговатые формы тени. Мне уже хотелось снова попытаться уснуть, как я заметила, что Софии, которая спала справа от меня, нет. Резко сев, я оглядела пространство шатра. Вот Оливия положила одну руку на кин. Кажется, даже во сне она недовольна объятием. Катарина с приоткрытым ртом и засохшим следом слюны. И Алия, закутанная в одеяло. Софии нигде нет. «Может, в туалет решила выйти?» Тихо прошептала я, поднимаясь. Я не понимала, почему сердце так часто бьется в груди и откуда эта нарастающая тревога. Выглянув за полок, я огляделась. У костра сидел Эргон и трепится и протирал свой кинжал. За пределами защитного круга от земли поднимался сизый зеленоватый дымок. Он врезался, словно в невидимую стену, и распространялся вокруг, оцепляя наш лагерь. Где-то вдалеке послышался неестественный нечеловеческий крик, и я сглотнула. «Не спится?» — серьезно спросил Эргон, не отрывая взгляд от оружия. «Наверное, я никогда не привыкну, что Диасы не люди». «Где София? Ее нет в шатре», — ответила я, выравнивая дыхание. В ответ тишина. «Ложись спать, тень». Безликий появился неожиданно, вынырнув из темноты прямо передо мной. «Ложиться спать? Ты в своем уме? Где София?» — не боясь разбудить сестер, закричала я. «Не делай так, чтобы я заставил тебя», — угрожающе надвигаясь на меня, сказал он. Из шатра уже высунулись головы разбуженных сестер, на их сонных лицах читалось непонимание. Рядом оказались и Люксайлом. Оглядываясь на Диасов в поисках поддержки, я снова задала вопрос. «Где она? Куда вы ее дели?» — зашипела я. «София! София, где ты?» Она, наверное, перешла защиту и может погибнуть. Она сейчас своими воплями призовет этих мерзких монстров, Лик, недовольно бросил Эргон, начищая оружие. Да она сама виновата, если решила полезть в чащу, а замену мы ей быстро найдем, из любого другого приюта. Голос Алии резанул по ушам, и я зажмурилась, качая головой. Вы серьезно? Оливия? Кин? «Катарина! Она ведь наша сестра!» На мое плечо легла тёплая ладонь, и я открыла глаза. «Мне тоже жаль Софию, Тень. Но выйдем мы за периметр защиты, с нами случится то же самое. Она уже погибла». Ее нет», — прошептала Катарина. «Да, Тень, забудь о ней», — тихо проговорила Оливия. «Вы точно не в своем уме!» «А ты уверен, что твоя чертова защита работает, и они все не надышались токсичных испарений?» Ткнула я пальцем в грудь Безликому. «Отвечай!» Я почувствовала, как от злости начинает покалывать кончики пальцев, а перед глазами поплыли черные пятна. «Дай волю своей злости, тень!» Тихо прошептал Безликий, нагнетая обстановку. Его голос доносился, как сквозь вату, и я помотала головой, пытаясь вернуть ясность сознанию. «Что ты сделал с ней?» — сказала я и заметила, как затрепетал защитный контур. Огонь, словно живой, стал снижаться, образуя проплешины. Вдалеке, в лесной чаще, снова кто-то закричал, вызывая липкий страх. «Давай еще тень». «Мне кажется, ты недостаточно зла», — снова его голос, — «и мне кажется, я видел твою подругу, как она выходила за пределы контура, видел и не остановил». «А знаешь почему?» Он замолчал, словно раздумывая, но я уже знала ответ потому что мне плевать. На место каждый из вас может встать другая. Сегодня София, а завтра может быть ты, Оливия, Катарина. «Чтоб вы все сдохли!» — закричала я, оседая на землю. Вместе с моим криком пропал защитный контур, и сизый дымок, словно живой, устремился к нам. «Прекрасно», — сухо прокомментировал Безликий и взмахнул рукой, снова возвращая круг. Дым, уже пробравшийся на территорию лагеря, начал растворяться и вскоре исчез совсем. «В ней есть тьма?» «Как ты понял, Лик?» Люк удивленно воззрелся на Безликого, а затем посмотрела на меня, сидевшую на земле. Когда мы с Айлом сделали защитный контур, я кое-что подправил в структуре. Выйти мог лишь тот темная энергия, которого приближена к тьме диасов. А она, ткнул он в меня пальцем, спокойно перешагнула круг и взяла сухую ветку для костра пока не начались испарения. «Вы все подстроили, чтобы проверить меня?» — прошептала я, осознавая. «Именно поэтому твои показатели в детстве были так переменчивы. Твоя душа не могла понять, какую сторону принять в этом мире. Как думаешь, почему мы называемся темными?» — спросил безликий, присев на корточке рядом со мной. — Потому что ваша душа черная. Вы озлобленные, высокомерные, распущенные и бесчувственные. — А вы почему светлые? — подняв мой подбородок двумя пальцами и, не давая ответить, продолжил. — В вашей душе по-прежнему живет вера, смирение и любовь. Именно благодаря своей добродетели вы наращиваете свет внутри себя. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но ты... Ты так и не определилась. Родившись на темной земле у темных людей, вы были отмечены завесой, как светлые сосуды, которых, возможно, в будущем откроется свет. А если бы вы не оправдали ожиданий, то были бы уничтожены. Мы не позволим сопротивлению завладеть даже одной из вас. — Где София? — В моем шатре. — Полагаю, она спит, — ответил безликий. Я подняла глаза на Айла все это время, стоявшего рядом, но он лишь виновато опустил глаза.